Глава 2. Элоди села в автобус номер 24, идущий от Чаринг-Кросс в Хэмстед. Метро, конечно, доставило бы ее быстрее, но она никогда не пользовалась лондонской трубой. Там было слишком много народу и мало воздуха, а Элоди всегда плохо себя чувствовала в таких местах. Отвращение к толпе и духоте было фактом ее жизни с самого детства, и она привыкла к нему хотя и не могла не испытывать сожаления. Ей нравилась сама идея подземной железной дороги, привлекал заключенный в ней дух викторианской предприимчивости, радовли глаз старинная плитка и шрифты, историческая пыль и та грела душу. Движение, как назло, было мучительно медленным. А возле тоттенхэм корт роуд машины вовсе едва ползли. Там шло строительство станции новой дороги, западно-восточного диаметра, и в процессе обнажились задние фасады целого ряда кирпичных домов викторианской ленточной застройки. Для Элоди этот вид стал одним из любимейших в Лондоне, где еще прошлое открывается так явно, что его буквально можно коснуться рукой. Она часто представляла себе жизнь тех, кто обитал в этих домах давным-давно, когда весь юг Сент-Джайлза покрывали сплошные трущобы, лабиринт узких кривых переулков, где между кабаками и горными притонами самого низкого пошиба слонялись дешевые проститутки и шмыгали немытые уличные оборванцы, а воздух густел от зловония сточных канав и выгребных ям. Это было в те дни, когда Чарльз Диккенс еще искал вдохновение в ежевечерних прогулках по Лондону, а в Seven Dials еще встречались алхимики, занимавшиеся своим древним ремеслом на средневековых улицах с открытыми сточными канавами. Джеймс Стрэттон-младший, как и многие его современники-викторианцы, испытывал острый интерес к эзотерике всякого рода и оставил ряд дневниковых записей, в которых детально излагал все обстоятельства своих посещений одной ясновидящей из Ковентгарден. У него была с ней затяжная интрижка. Банкир Джеймс Стрэттон отменно писал, В его дневниках есть немало страниц, на которых современный ему Лондон буквально живет и дышит, вызывая у читателя то сострадание, а то и смех. Он был хорошим человеком, по-настоящему добрым, старавшимся всемерно облегчить участь тех, кого жизнь лишила всего и ввергла в нищету. Он искренне верил в то, о чем писал друзьям, вовлекая их в свои филантропические проекты. Когда человеческому существу есть где преклонить голову на ночь, это без сомнения облегчает его текущую жизнь и делает светлее его виды на будущее. Люди его круга уважали Стреттона за деловые качества и даже, наверное, любили. Умный, богатый, прекрасный собеседник, желанный гость на любом званом обеде. Он много путешествовал, видел мир, и преуспел во всех отношениях, в каких только мог желать себе преуспеяние викторианский джентльмен. При этом он был одинок. Женился поздно, пережив целую вереницу неудачных и каких-то безнадежных романов. Сначала с актрисой, которая потом убежала с каким-то итальянским изобретателем, затем с натурщицей, беременной от другого. А в сорок с лишним лет... Глубокую и постоянную страсть в нем зажгла одна из его горничных, девушка по имени Молли, которую он не уставал осыпать проявлениями своей доброты, так и не открывшись ей. Элоди почти поверила в то, что он нарочно выбирал женщин, которые не хотели или не могли ответить на его любовь. «Зачем ему это было нужно?» нахмурившись, переспросила ее Пиппа, когда Элоди поделилась с ней этим соображением за Сангри и Топасом. Элоди и сама ничего не знала наверняка. В его переписке не было ровно никаких указаний на отвергнутое чувство, безответную любовь или иной источник постоянного глубокого укорененного несчастья. И все же она не могла избавиться от ощущения, что за приятным текучим слогом его приватных песен таилась какая-то печаль. Он представлялся ей вечным искателем того, что ему было заказано обрести. Элоди давно привыкла к скептическому выражению, возникавшему на лице Пиппы всякий раз, когда подруга высказывала ей что-нибудь в этом роде. Она не умела объяснить то глубокое чувство интимного знания человека и его жизни, которое пришло к ней само собой, просто потому, что она изо дня в день разбирала артефакты, из которых эта жизнь некогда складывалась. Элоди не разделяла и не могла понять присущего современности желание выносить на всеобщее обозрение, обсуждение, все свои переживания, даже самые потаенные. Глубины своей души она стерегла неусыпно. А французское выражение «право быть забытым» было ее жизненным девизом. С другой стороны, ее профессия, вернее, страсть, состояла в том, чтобы собирать по крупицам, сберегать и вызывать к жизни других людей, которые уже ничего не могли сказать в свою защиту. Любые помыслы Джеймса Стреттона, которые он доверял в свое время дневнику, не думая, конечно, о будущих читателях, были открыты ей, той, чьего имени он никогда не слышал. «Ты в него, разумеется, влюблена», — заявляла Пиппа всякий раз, когда Элоди делала попытку что-то объяснить ей. Но любовь была здесь ни при чем». Просто Элоди искренне восхищалась Джеймсом Стрэттоном и стремилась сберечь и донести до других все, что он сделал при жизни. Именно его наследие подарило ему жизнь за пределами срока, отпущенного судьбой, и целью Элоди, суть ее работы, было сделать так, чтобы это наследие уважали». Но едва мысль об уважении мелькнула в ее мозгу, как Элоди вспомнила про альбом, покоившийся в недрах сумки, и вспыхнула. Что это на нее нашло в самом деле? Страх вылился в ужасное, восхитительное и преступное предвкушение новизны, которое владело ее душой. За все десять лет, что она работала в архиве Треттон Кэдуэлл и компании, Ей еще ни разу не доводилось столь откровенно пренебречь указаниями мистера Пендлтона. Одно из его непреложных правил гласило «Вынести из подвала артефакт, хуже того, непочтительно сунуть его в сумку и подвергнуть святотатственному провозу в лондонском автобусе начала 21 века — это не просто нарушение нормы, это смертный грех». Но когда автобус номер 24 обогнул станцию Морнингтон-Кресент и выехал на Кэмдон-Таун-Стрит, Элоди, и убедившись, что на нее никто не смотрит, вынула из сумки альбом и торопливо открыла его на странице с рисунком дома на берегу реки. И снова ее пронзило чувство глубокой причастности к изображению. Она знала это место. В истории, которую рассказывала мать, этот дум был настоящим порталом в другой мир. Для Элоди же, уютно свернувшейся в кольце рук матери и вдыхавшей необычный аромат, от нее пахло нарциссами, таких духов не употреблял больше никто. Порталом была сама история. Она, точно заклинание, похищала девочку из мира «здесь и сейчас», и уносила в страну воображения. А когда мать девочки умерла, мир этой сказки стал ее тайным убежищем. В школе, на большой перемене, дома, долгими безмолвными вечерами или ночью, под удушающим покровом темноты, ей надо было только спрятаться и закрыть глаза. И она сразу переносилась на берег реки, откуда тропинка вела ее через лес, прямо к порогу зачарованного дома. Автобус прибыл на Саут-Энд-Грин, и Элоди задержалась, чтобы купить кое-что сладка у станции наземного метро, а уж потом заспешила по Уиллоу-Роуд-Гейнсборо-Гарденс. Было еще тепло и даже довольно душно, и когда Элоди подошла наконец к двери крошечного домика, где жил ее отец, раньше здесь обитал садовник, пот лил с нее так, словно она пробежала марафонскую дистанцию. «Привет, пап!» — сказала она, когда он поцеловал ее в щеку. «Я тебе кое-что принесла». «О, моя дорогая!» — сказал он, с сомнением глядя на растение в горшке. «Ты еще не потеряла веры в меня, несмотря на то, что случилось в прошлый раз?» «Нет, не потеряла. Кроме того, леди, у которой я это купила...» Заверила меня, что поливать его нужно не чаще двух раз в год. Господи, да неужели? Два раза в год? Так она сказала. Подумать только. Несмотря на жару, он запек утку с апельсинами, свое коронное блюдо, и они поели, сидя за столом на кухне, как делали всегда. В их семье не принято было есть в столовой, разве только по особым случаям вроде дней рождения Рождества, или в тот раз, когда мать Элоди решила, что им следует пригласить на день благодарения американского скрипача-гастролера с женой. За едой говорили о работе, Элоди о своем кураторстве на близящейся выставке, ее отец о своем хоре и уроках музыки, которые он в последнее время вел в местной начальной школе. Его лицо буквально осветилось, когда он заговорил о своей ученице-скрипачке, такой малютке, что вся ее рука была не длиннее скрипки, и о мальчике, который сам по собственной инициативе пришел к нему в комнату для занятий и с горящими глазами буквально умолял его об уроках игры на виолончели. Понимаешь, его родители не музыканты. «Дай-ка я угадаю». Он тебя уговорил? Я не мог отказать. Элоди улыбнулась. Музыка была главной страстью отца, и ему в голову не пришло бы отказывать ребенку, который сам по собственному почину пришел и попросил у него позволения разделить с ним эту страсть. Он верил, что музыка может менять людей. Самую структуру мозга Элоди, И ничто не приводило его в такой восторг, как обсуждение возможностей этого изумительного органа. И МРТ-сканы, демонстрирующие связь между музыкой и эмпатией. Каждый раз, когда Элоди наблюдала за ним во время какого-нибудь концерта, у нее сжималось сердце. Рядом с ней сидел погруженный в музыку, полностью поглощенный ею человек. Раньше он и сам был профессиональным музыкантом. «Только второй скрипкой», — уточнял он каждый раз, когда об этом заходил разговор, и с неизменной почтительностью в голосе добавлял. Никакого сравнения с ней. С ней. Взгляд Элоди невольно скользнул в сторону прихожей, где была еще одна дверь в столовую. Сквозь открытый проем Эллади видела лишь края рамок, но ей не нужно было глядеть на стену, чтобы точно сказать, где висит та или иная фотография. Их положение никогда не менялось. Это была стена ее матери. Точнее, стена Лорен Адлер. Контрастные черно-белые снимки почти вибрировали. Столько энергии жизни было возображенной на них молодой женщине с длинными прямыми волосами, и виолончелью, зажатой между колен. Элоди изучила их еще в детстве, и с тех пор они неизгладимо запечатлелись в ее мозгу. Стоило закрыть глаза, и они вставали перед ее внутренним взором так ясно, словно их нанесли химическим карандашом на внутреннюю поверхность век. Ее мать в разные моменты исполнения — Сосредоточенность подчеркивает тонкую лепку лица, высокие скулы, сконцентрированный взгляд, умные и выразительные пальцы на струнах, которые блестят на свету. «Пудинг хочешь?» Отец уже вынул из холодильника дрожащую клубничную пирамидку. Элоди вдруг заметила, как он постарел в сравнении с изображениями матери, с ее молодостью и красотой, вечно неизменными в его памяти как насекомое в янтаре. Погода была хорошая. Они взяли вино, десерт и вышли на открытую террасу на крыше, откуда была видна лужайка перед домом. Три брата играли в фрисби, причем самый младший бегал по зеленой траве между двумя старшими, а неподалеку сидели двое взрослых и что-то тихо обсуждали, едва они соприкасаясь головами. Жаркие летние сумерки навивали дрему, и Эллади хотелось, чтобы это никогда не кончалось. Тем не менее, после нескольких мгновений дружеского молчания, в котором она и ее отец были большими специалистами, она рискнула. «А знаешь, о чем я на днях думала?» «О чем же?» На подбородке у него сидела капля крема. «Вспоминала сказку, которую мне рассказывали на ночь в детстве. Про реку и про дом с флюгером в виде луны и солнца. «Помнишь?» Он засмеялся тихим удивленным смехом. «Надо же! Да, ты мне напомнила! Ты так ее любила! Давненько я о ней не думал. Признаться, раньше я сомневался, стоит ли ее рассказывать тебе на ночь. Уж слишком она была жуткая. Но твоя мать считала, что дети гораздо смелее, чем принято полагать. Она говорила, что детство само по себе пугающее время жизни, и что страшилки ослабляют чувство одиночества. И, похоже, ты была с ней согласна. Каждый раз, когда она уезжала в турне, и приходил мой черед читать тебе книжки на ночь, ты начинала капризничать. Помню, иногда я из-за этого прям-таки впадал в уныние. Ты прятала книжки под кровать, чтобы я не нашел. А вместо них требовал рассказ о лесной поляне, чищобе вокруг и в волшебном доме на берегу реки. Элоди улыбнулась. «Но как бы я ни старался, тебе все не нравилось. Ты топала ногами и кричала «Не так и не то!» «О, Боже!» «Это была не твоя вина. Просто твоя мать была великолепной рассказчицей». Тут отец погрузился в меланхолию. Но Элоди, которая обычно старалась в таких случаях помолчать, и дать ему побыть наедине с горем. Сегодня Робка продолжила. «Папа, я тут подумала. А что, если это все же история из какой-то книжки? Если бы! Тогда я не потратил бы столько времени в бесплодных попытках утешить мое безутешное дитя. Увы, это все вымысел, семейная история. Помню, твоя мать как-то сказала, что слышала ее впервые еще в детстве». Я тоже так считала, но, может быть, она по молодости лет неправильно что-то поняла. Может быть, тот, кто рассказал ей эту историю, сам вычитал ее в книжке. Знаешь, в старом таком викторианском томе с картинками. Что ж, может быть, и так. Отец нахмурился. С чего ты вдруг завела об этом речь? Внезапно занервничав, Элоди дрожащими пальцами вытянула из сумки альбом и передала его отцу, открыв на странице с домом. «Я нашла это сегодня на работе, в коробке». «Какое очарование! Рисовал явно большой мастер! Такая тонкая работа!» Полюбовавшись рисунком еще немного, он нерешительно глянул на Элоди. «Пап, разве ты не видишь...» Это же дом из сказки. Здесь нарисован тот самый дом. Его взгляд вернулся к наброску. Да, здесь какой-то дом, и река, и темный лес, и флюгер с луной и солнцем. Да, но, дорогая, на свете наверняка есть десятки домов, которые подойдут под это описание. С такой точностью не верю, пап. Это именно тот самый дом. «Все детали совпадают. Больше того, художник уловил даже атмосферу, такую же, как в сказке. Разве ты не чувствуешь?» Элоди вдруг захотела защитить свою вещь, и она забрала альбом из рук отца. Она не могла сказать ему больше того, что уже сказала, не могла объяснить, как этот наброс оказался у нее на работе, какое отношение он имел к архивам что он значил для нее лично. Зато она была твердо уверена в одном. Это дом из той самой сказки, которую в детстве рассказывала мать. «Прости меня, дорогая, за что мне тебя прощать?» Элоди почувствовала, как подступающие слезы жалят глаза. Этого еще не хватало. Плакать, как маленькая, из-за какой-то сказки... Она стала судорожно подыскивать новую тему для разговора, неважно какую, лишь бы другую. — От типа что-нибудь слышно? — Нет пока, но ты же знаешь, какой он. Телефонов для него не существует. — В выходные съезжу навещу его. Между ними снова воцарилось молчание, только теперь оно было не дружеским, а неловким. Элоди наблюдала игру теплого света на листьях деревьев, Она не понимала, почему ей так неспокойно. Ну, пусть это даже тот самый дом. Что с того? Может быть, ей просто попался альбом с зарисовками для книги, которую в детстве читала мать. А может быть, такой дом действительно существует, и кто-то, увидев его, придумал о нем сказку. Она знала, что ей следует прогнать эти мысли и сказать отцу что-нибудь приятное, доброе. Говорят, погода еще постоит. Начал было он, и в ту же секунду Элоди выпалила. «Но в доме же восемь труп, папа. Восемь!» «О, милая! Это дом из ее сказки. Посмотри на фронтоны. Девочка моя дорогая, папа, все очень просто. Что просто?» «Это все свадьба. Какая свадьба? Твоя, разумеется». Его улыбка была доброй. С важными событиями всегда так. Они неизменно напоминают нам о прошлом, заставляют переживать его заново. А ты ведь так скучаешь по матери. Я должен был предвидеть, что именно перед свадьбой ты будешь скучать по ней больше, чем всегда. Нет, папа, я... Вообще-то я хотел тебе кое-что подарить. Погоди-ка. Отец пошел по металлической лестнице вниз, в дом, и Элоди вздохнула. Ну, как на него можно сердиться? Он такой трогательный, в этом своем фартуке, подвязанном вокруг талии, и утку опять пересластил. Тут она заметила дрозда, который сидел на колпаке домовой трубы, одной из двух на этой крыше, и внимательно наблюдал за ней, склонив голову. Потом вдруг вскинул ее так, точно услышал какую-то команду, невнятную для Элоди, вспорхнул и улетел. Внизу на лужайке расплакался малыш, младший из трех мальчиков, и Элоди вспомнила слова отца о капризах, которыми она отвечала на все его попытки почитать ей сказку в отсутствие матери. В ее памяти встали те годы, что они провели вдвоем. Да, ему было тяжело. «Я берег это для тебя», — раздался голос отца, стоявшего на верхней ступеньке лестницы. Эта деждала, что отец принесет пленки, отобранные по ее просьбе, но в коробке, которую он держал в руках, вряд ли хватило бы для них места, туда вошла бы разве что пара женских туфель. «Я знал, что когда-нибудь, что время настанет», Его глаза муслинисто блеснули, и он встряхнул головой, протягивая ей коробку. «Вот, посмотри сама». Элоди подняла крышку. Внутри был сверток из шелковой органзы цвета слоновой кости с узкой оторочкой из бархата по сборчатому краю. Элоди сразу поняла, что это такое. Не зря же она столько раз глядела на фото в золоченой рамке внизу в прихожей. «Какая она была красивая в тот день!» — продолжал отец. «Никогда не забуду миг, когда она появилась в дверях церкви. Я-то уже почти убедил себя, что она не придет. Мой брат много дней подряд только и делал, что дразнил меня. Мол, не придет, конечно». Ему казалось ужасно остроумным издеваться надо мной. И, боюсь, я в ответ вел себя так, что лишь упрощал ему задачу. В общем, мне просто не верилось, что она сказала «да». Я все время думал, что тут какая-то ошибка, и что в самый последний момент все отменится. Это было бы слишком большим счастьем для меня. Элоди подалась вперед и взяла его за руку. Двадцать лет прошло с тех пор, как не стало матери. Рана отца была так свежа, будто все случилось вчера. Элоди было всего шесть, когда та погибла. Но она до сих пор помнила тот взгляд, которым отец смотрел на мать, помнила сплетенные пальцы их рук, когда они шли куда-нибудь вдвоем. И тот день, когда в дверь их дома постучали, И снизу донеслись негромкие голоса полицейских. А потом отец заплакал. Страшно и безнадежно. «Смеркается уже», — сказал он, слегка потрепав ее по запястью. «Пора тебе собираться домой, милая. Пойдем-ка вниз. Я нашел записи, о которых ты спрашивала». Элоди опустила крышку коробки. Ей не хотелось оставлять его одного в компании тягостных воспоминаний, но он был прав». Путь домой был не близким. К тому же Элоди усвоила много лет назад, что излечить отца от тоски не в ее власти. «Спасибо, что сохранил для меня Фату», — сказала она и скользнула губами по его щеке, вставая. «Она бы тобой гордилась». Элоди улыбнулась, но, спускаясь вслед за отцом по лестнице, невольно спросила себя, прав ли он. Элоди жила в маленькой аккуратной квартирке на верхнем этаже викторианского дома в Барнсе. Общая лестница пропахла жареным. Спасибо кафешке на первом этаже, где торговали рыбой с картошкой на вынос. Но на площадке перед дверью Элоди запаха уже почти не чувствовалось. Сама квартирка состояла из гостиной с кухонным уголком и неправильной в плане спальня с выгруженной ванной. Зато вид из окон был таким, что сердце Эллуди буквально пело. Боковое окно спальни выходило на задние фасады ряда викторианских домов. Старые кирпичи, окна с белыми переплетами, опускный храм, усеченные крыши с колпаками дымовых труб цвета терракоты. В просветах между водосточными трубами Блестела Темза. Но лучше всего было сесть прямо на подоконник, откуда был виден большой участок реки, вплоть до самой излучины, где перспективу замыкал железнодорожный мост. Окно дальней стены выходило на улицу, и в нем, как в зеркале, был виден точно такой же дом. Когда Элоди вошла к себе в тот вечер, пара, которая жила в квартире напротив, еще не вставала из-за стола. Случайно она узнала, что они шведы, это открытие все объяснило. Их высокий рост и красоту, а также странную нордическую привычку ужинать после десяти вечера. Над кухонным столом у них висела лампа с абажуром, похожим на окреповой. Любая поверхность под ним розовато искрилась, даже их кожа и та сияла. Задвинув в спальне шторы, Элоди включила свет и достала из коробки фату. Она почти ничего не знала о моде, не то что ее подруга Пиппа, но чувствовала, что эта вещь особенная, винтажная, несомненно. Ведь столько воды утекло. Она могла стать предметом вожделения для многих коллекционеров, поскольку принадлежала самой Лорен Адлер, Но для Элоди она имела совершенно особую ценность, как вещи ее матери, от которой осталось, на удивление, мало. Мало личного, такого, что имело бы значение лишь для нее самой и ее близких. После минутного раздумья она подняла фату двумя руками, приложила к макушке, вставила гребень в волосы, и ткань сама развернулась по ее плечам. Она опустила руки. Элоди была польщена, когда Алистер попросил ее выйти за него замуж. Предложение он сделал в первую годовщину их знакомства. Их представил мальчик, с которым Элоди когда-то училась в школе. Теперь он работал в фирме Алистера. В тот вечер они были в театре, а потом Алистер повел ее в ультрамодный ресторан где-то в Сохо и в гардеробе, пока швейцар принимал у них пальто, шепнул Элоди на ухо, что у простых смертных на то, чтобы заказать столик в этом месте, уходят недели. Там, между основным блюдом и десертом, он достал на свет божий коробочку с кольцом, голубую, словно яйцо малиновки. Все было прямо как в кино. И Элоди даже показалось, будто она видит его и себя со стороны. Он красивый, белозубый, на лице написано оживление. Она в новом платье, которое шила ей Пиппа месяцам раньше, когда Элоди пришлось произносить торжественную речь на презентации по случаю полуторавекового юбилея «Стрэттонгрупп». Пожилая женщина за соседним столиком сказала своему спутнику. «Посмотри, какая прелесть! Она так зарделась, потому что влюблена». Элоди тогда подумала, «Я зарделась, потому что я влюблена». А когда Алистер вопросительно приподнял брови, улыбнулась и ответила ему «Да». Снаружи на темной реке завыла корабельная противотуманная сирена, и Элоди стянула с головы вуаль. «Наверное, так бывает у всех», — решила она. «Так все люди заключают помолвки». А теперь у них будет свадьба через шесть недель, как написано в приглашении, в Глостерширском поместье, когда оно, по словам матери Алистера, предстанет во всей своей августовской красе. И Эллади станет семейной женщиной, будет приезжать на уикенд к свекрови, чтобы поговорить о домах, кредитах и школах. Ведь у них с Алистером, наверное, появятся дети» и она станет для них матерью. Вот только не такой, какой была ее мать. Талантливый и блистательный, притягательный и ускользающий одновременно. Но дети все равно будут приходить к ней за советом и утешением, и она всегда будет знать, что им сказать и что сделать, ведь все люди узнают это, становясь родителями. Или это только так кажется? Элоди опустила коробку на коричневое бархатное кресло в уголке комнаты. Потом подумала и убрала ее под кресло. Чемоданчик, взятый у отца, так и стоял у входной двери, где она его оставила. Элоди думала, что начнет смотреть записи в тот же день, но вдруг почувствовала усталость, настоящую физическую усталость. Она приняла душ, погасила свет и виновато скользнула под одеяло. Завтра она займется пленками. Придется, ведь она обещала. Пенелопа, мать Алистера, звонила ей сегодня уже трижды. Эллади не отвечала, и звонки уходили на голосовую почту. Но ведь Алистер в любой день мог объявить, что в воскресенье мама ждет их Кланчу. ланчу. Эллади оглянуться не успеет, как окажется на пассажирском месте его ровера, который повезет ее по длинной тенистой аллее к величественному особняку в на встречу с Инквизицией. Выбор записи был одной из тех трех задач по подготовке к свадьбе, возложенных на Элоди. Вторая предполагала посещение приема у какой-то подруги Пенелопы. «Тебе ничего делать не нужно, только дай людям на тебя посмотреть, остальное предоставь мне». И, наконец, третья – договориться с Пиппой о платье. Все три до сих пор тяжким грузом лежали на совести Элоди. Завтра, — пообещала она себе, гоня прочь мысли о свадьбе. Все завтра. Она закрыла глаза, и ее мысли, убаюканные привычным ропотом с первого этажа, где поздние клиенты покупали жареную треску с картошкой, тут же, без всякого прихода, вернулись к содержимому другой коробки, той, что осталось под столом на работе, к фото в рамке, с которого на нее смотрела прямым, независимым взглядом неизвестная молодая женщина, и к рисунку. И вновь она испытала смутную тревогу, точно какое-то воспоминание ворочилось в глубине памяти, откуда его нельзя было ни прогнать, ни вытащить на поверхность. Рисунок дома встал перед ее мысленным взором, и она услышала голос Материн и все же будто чужой». Долго шли они извилистой тропой через широкий луг и пришли к реке, и принесли с собой тайну и меч. А когда она, наконец, стала засыпать, и сознание уже ускользало от нее... Карандашный рисунок перед ее глазами растворился в зелени пронизанных солнцем древесных крон и серебристом блеске реки, и теплый ветерок коснулся ее щек, точно она физически перенеслась в то неведомое место, которое неизвестно почему считала своим домом.